Глава 14. Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Однако по его поступкам я всегда понимал, что он любит меня больше всего на свете. Зинадин Зидан. «Почему мы опять едем на поезде?» Эрдена выглянула в окно купейного вагона, отодвигая шторку. Маленький Тами... Так любила называть его Эрдене, спал на ее полке, прикрытый пледом. Он наплакался за день и только ближе к полуночи вырубился от слёз и усталости. «Потому что нам надо скрываться». Зимбага откусила яблоко и устало прислонилась к стене. Было видно, что вопросы девочки ей надоели. Она вообще очень сильно изменилась». Как будто стала совершенно другим человеком. Может, это от волнений и от усталости. Они уже столько дней в пути. А дедушка, ты говорила, что его можно будет забрать. Заберем. Позже ложись спать, Ордене. У нас впереди еще две пересадки. Есть прямой поезд, я смотрела. Зимбага отложила яблоко. «Есть. Всё есть. Только если ца найдет тебя и Тами, вы оба отправитесь к тётке, и это в лучшем случае. А в худшем...» Положила огрызок на столик и поправила плотно завязанный на голове платок. «Они убьют нас. Да, ты уже говорила». «Именно». Зимбага улеглась на свою полку и отвернулась, показывая Эрдене, что разговор окончен. Ее не надо было просить молчать. Она и так умела. Научилась за все эти годы. Но ей было страшно. За себя и за Тами. Особенно за Тами, который все время плакал и скучал по маме. Эрдене понимала, что у них закончились деньги, что нет нормальной еды, которые она привыкла и слава богу благодаря вере девочка может ходить многочисленные тренировки занятия онлайн и с лучшими тренерами сделали свое дело мало кто мог бы сказать что это одиннадцатилетняя малышка на протезах вместо ног Ей не спалось она подсунула Тами бутылочку и обняла его пухлое тельце прижимая к себе Они приедут в Монголию, найдут веру, и весь этот кошмар закончится. Зембага сказала, что знает, где спряталась Ангахай. Если б не она, то неизвестно, что могло ждать детей Тамерлана до Гурнамаева. Это случилось ночью. Переворот в их доме. Его взяли штурмом. Охрану деда перестреляли. А самого Батыра увезли куда-то в крытой машине. Услышав выстрелы, Эрдене пробралась в комнату Тами и, схватив его на руки, спряталась вместе с ним в вольере Уджай. Какое-то время они чувствовали себя там в безопасности. Кошка охраняла их и никого не подпускала к клетке. Их нашли только потому, что Тами громко расплакался от голода и испачканных подгузников, но достать не могли тигрица злобно рычала и бросалась на прутья ее невозможно было отвлечь даже мясом потом джаю усыпили и детей закрыли в пристройке за ними присматривала зимбага с ней они избежали ночью через лабиринт и лесопосадку к дороге где их ждал какой-то старый автомобиль с прицепом везущий ворох сена куда-то в сторону близлежайшего села она не хотела никуда ехать вера вернется обязательно вернется и где она нас найдет мы сами ее найдем деловито говорила женщина и собирала дорожную сумку она привезла какие-то вещи явно поношенные с рынка потом щелкнула ножницами и направилась к девочке волосы надо обрезать пусть тебя принимают за мальчика Папа любит мои волосы и Вера любит. Если нас поймают и тебя убьют, то любить будет нечего. А волосы отрастут. Нет, я не дам трогать мои волосы и не дам делать из себя мальчика, ясно? Почему мы уезжаем? ЦЦК сказала, что деда забрали в госпиталь. Ты ей веришь? Думаешь, она оставила его в живых после того, как убила всех его людей? Эрдена не знала, что думать. Ей было очень страшно за себя и за брата. Она привыкла, что отец доверяет Зимбаге. Ты должна теперь откликаться на имя Хатан. Собачье имя. Какая разница? Так указано в документах. А он — Ермас. В каких документах? В наших новых документах. Она потрясла РДН перед носом своим паспортом и сунула его в сумку. «И к кому мы поедем?» «К моим родственникам. Они помогут найти Ангахай. Давай голову наклони». «Я сказала нет. Мои волосы ты не тронешь». «Как знаешь. По волосам тебя можно узнать». «У многих девочек черные волосы. Тебя не смущает, что у меня узкие глаза и протезы вместо ног?» Тебя смущают мои волосы? Не хочешь и не надо. Давай заплету в косы. И нет времени. Поехали. Когда они выехали из страны и сменили несколько автобусов и поездов, внутри начало соднить и болеть от ощущения безысходности и какого-то тоскливого ужаса. Лучше бы они никуда не ехали. Вера бы нашла их там. Можно было оставить ей весточку или еще что-то. А теперь они неизвестно где. В чужом государстве. Где так легко потеряться. На одном из автовокзалов еще до выезда из России девочка увидела из окна зала ожидания знакомые лица охранников деда. Они рыскали среди людей и что-то расспрашивали. Эрдене с радостным воплем подбежала к Зимбаге. «Там! Там!» «Ганжур! Он сидел с дедушкой, я его помню, это точно он!» «Возможно, это он. Но кто сказал, что этот человек не заодно с твоей теткой, Что он не ищет вас для того, чтобы убить? Но почему? Что мы ей сделали? Мы же ее родственники!» «Послушай меня, Эрдене, ты взрослая и умная». Я скажу тебе один раз, и если до тебя не дойдет, можешь уходить сама, куда хочешь. Я и так рискую, пряча вас и пытаясь вывести. Так вот, твоя тетка Цацек отобрала все имущество твоего прадеда и твоего отца, а вы с Тами — единственные наследники. Как ты думаешь, зачем вы ей нужны? Чтоб выросли и отобрали у нее все, что она имеет? Конечно, она права. А Эрдене ничего не остается, как смириться и последовать за Зимбагой. У нее просто больше нет выбора. Когда девочка начала дремать, у Зимбаги зазвонил сотовый, и она подскочила на лежаке. Посмотрела на Эрдене и, тихо стараясь не шуметь, вышла из купе в тамбур. Девочка открыла глаза и приподнялась, прислушиваясь. Пойти следом она не могла. Надевать протезы, потом одеваться слишком долго. Подтянулась на руках, перебрасывая тело вперед, Поползла по полке к прикрытой двери. «Мы путаем следы. Через два дня будем сухой батер. «Да, не со мной». Нас пытались перехватить на границе. Ты приготовила мои деньги? Нет, я хочу двойную сумму. Я слишком рисковала, когда вывозила эти два отродья из страны. Эрдана выпрямилась и ощутила, как по всему телу прошла волна дрожи, а глаза расширились и уставились в полумрак. Тонкие пальцы сжались так, что она ощутила, как они прорывают кожу. Нет, Албаста, два миллиона за каждого. Ты же хотела сделать меня счастливой. Золото. Вот что обрадует твою младшую сестренку. И пусть меня ждут на вокзале. Нет, я немедленно уеду. Я свою миссию выполнила. А ты... Ты передай Хану, плюнь ему в лицо. За все те годы, что он считал меня своей вещью, а не человеком, а не женщиной. Передай ему, что я его ненавидела, а свой долг выплатила ему сполна. Это он теперь должен мне. Стало тяжело дышать. Она всхлипывала и вздрагивала, не могла остановиться и внутри как будто много толстых иголок, и все они прокалывают насквозь ее маленькое сердце. Они спят. Я поняла. Где? В камере хранения на следующей станции? А где я возьму ключи? Ясно. Я его найду. Эрдене с трудом переместилась обратно. Едва успев укрыться с головой перед тем, как Зимбага зашла в купе, она наклонилась и присмотрелась к детям, потом вернулась на свою полку. Какое-то время вертелась, крутилась, пока не заснула. Эрдене открыла глаза и смотрела в темноту, долго не моргая. «Я выйду на станцию и куплю нам что-то поесть», «А вы сидите здесь и не высовываетесь, поняла?» Кивнула, стараясь не смотреть на нее, Чтоб не увидела, как блестят ненавистью детские глаза. «Купи мне конфеты». «Денег нет на конфеты. Я и так трачу все свои сбережения, А у меня их почти нет. Твой отец не платил слугам». Эрдене провела ее взглядом, Выглянула в окно, провожая дальше. Увидела, как та направилась к торговкам, рассыпавшимся по перрону. Сползла с полки и кинулась к сумке-зимбаге. Открыла змейку, сунула руку поглубже и... Замерла. Ладонь наткнулась на целую пачку денег. РДНС судорожно сглотнула, посмотрела на Тами, который гулял и играл с несколькими яблоками, как с мячиками. «Ня-ня-ня». Ня-ня-ня. Одетый в какие-то обноски, такой крошечный, такой нежный. Сердце Эрдена сжалось от жалости и тут же укололо ужасом. Если его кто-то обидит, она не перенесет. Она теперь в ответе за Тами и должна сберечь его, спрятать, куда их везут и кому хотят отдать, внутренний голос подсказывал что это не к добру, что там их не будет ждать ничего хорошего. А Зимбага. Нет, сейчас она не могла думать о ней. Да и думать времени нет. Порылась в сумке еще, в боковом кармане письмо, с чем-то плотно внутри. Достала фото женщины с темными волосами и ярко накрашенными красными губами. На обратной стороне подписано: Сестрами не рождаются, ими становятся. Я нашла тебя. Помоги мне сделать тебя счастливой. Стало не по себе, и по спине бегут мелкие мурашки. Женщина на снимке неприятная, с колючим взглядом и резкими чертами лица. Они напоминают чем-то черты лица самой Зимбаги. Но только если присмотреться. Они слишком разные. Зимбага скромная, забитая, с вечно опущенным взглядом, полным смирения. Так было раньше. А эта женщина наглая и очень злая. Впрочем, и Зимбага злая и подлая. Она выкрала их. И везет, чтобы кому-то продать за два миллиона. Девочка спрятала фотографию к себе в потайной карман на кофте. Выглянула в окно. Никого нет. Только мужчины вышли покурить, и кто-то из женщин покупает у торговок пирожки и напитки. Эрдена наклонилась к малышу, подхватила на руки, надела на спину рюкзак. Мы уходим, Тами. Нам надо бежать. Девочка и маленький мальчик это мои дети, дочка и сын. Как не видели? Люди добрые. «Успокойтесь, мы уже вызвали полицию, ваших детей ищут. Сколько лет девочке?» «Десять, точнее одиннадцать, а малышу год и три. Она инвалид, у нее протезы вместо ног». «Ну, значит, найдем? Далеко не убежит?» Эрдона отступила назад, вглубь грязного вокзального туалета, из кабинки для инвалидов. Потом стала перед зеркалом и решительно обрезала волосы очень коротко, стащила с себя платье и надела штаны, поверх них длинную футболку. Тами сидел у нее на спине в перевязи, которую она соорудила из шарфа. Главное — выскочить из туалета и пробраться в другой поезд, так, чтобы их не заметили, а потом она знает, куда идти дальше. Она Дугурна Маева и не позволит обидеть ни себя, ни брата, а тем более продать. Зимбага-предательница, тварь и змея. Все это время отец доверял гадине, которая, возможно, причастна к его похищению. Но внутри трепыхалось и подпрыгивало сердце. Отец жив, а если он жив, значит, надо его найти, и она найдёт». Только для этого нужно найти еще кое-кого, о ком рассказывал дед Батыр. Это был старый район с обшарпанными домами, с заколоченными фанерой окнами, орущими петухами и завывающими собаками. Эрдоне прикрыла глаза, вспоминая, как дед чертил ей на бумаге расположение улиц. Это случилось за несколько минут до того, как его увезли. До сих пор, вспоминая тот день и ту ночь, она содрогалась от тоски и отчаяния. «Найди этот дом с серой крышей и слонами на стене. Найди, внучка, и это отдай!» Протянул ей маленького слона, выпиленного из дерева, Нелепого, страшного, без одного уха и без ноги. Что это? Грехи мои. Их у меня много. Найди. Они тебя туда повезут. Слышишь? Если повезут, найди. Куда? В Монголию. ЦЦК тебя здесь не оставит тами береги. Когда ворвались люди цек и пытались его схватить, чтобы усадить в кресло, дед сопротивлялся, отбивался палкой и изрыгал страшные проклятия. Ему вкололи успокоительное на глазах у его старшей дочери, которая смотрела на него сверху вниз и холодно сказала, когда его проносили мимо на носилках: «Прости, отец, ты сам учил меня быть сильной, иначе мне было не взять того, что является и так моим и принадлежит по праву». «Нет», — хрипло ответил Ебатыр, «подлости я тебя не учил, и нет, ты ни на что не имеешь здесь прав. Как только я сдохну, мое завещание...» отправит тебя на помойку. Не сдохнешь, пока его не изменишь. Унесите его». Именно тогда Эрдона сбежала с Тами и спряталась у Джай в клетке. Как явно она увидела перед собой лицо деда и внутри засаднила, заболела. Как он? Куда его увезли? А если над ним издеваются... Надо было тетке ца к кишки выпустить. Ты чего здесь шатаешься, мальчик? Пожилой монгол махнул метлой, подметая улицу у низкого покосившегося забора. Едва стемнело, людей на улицах не было. Где-то вдалеке с рынка еще слышались голоса зазывал но в самом переулке стояла гробовая тишина, как вымерли все. Дом ищу, серой черепицей и слонами на стене. Знаете, где такой есть? Я все улицы обо обошел. Лицо мужчины удивленно вытянулось. Он погладил склокоченную бороду. Дом Салонга? «Зачем он тебе?» «Надо. Я издалека в гости приехал». «Какие гости!» — усмехнулся беззубым ртом. «Солонга давно нет на этом свете, и не было у нее никого. С тех пор, как с легла, все ее стороной обходили, и сейчас этот дом обходят». Говорят, от дьявола самого родила. Иди отсюда, пацан. Нечего шастать по вечерам. Еще что нехорошее случится. Давай-давай. салон он ищет. От дома подальше держись. Демоны там, понял? Чокнутый старик. Какие демоны? Демоны — это сами люди. Такие демоны, каких и в аду не сыскать. Зимбага. Когда найдется отец, когда все вернется на свои места, она будет наказана. Словно в ответ на ее мысли, сзади послышались мужские голоса, и она юркнула за одно из зданий, спряталась украдкой, поглядывая на ищущих ее людей. То, что это за ней даже не сомневалась, кожей чувствовала, Эй, старик, ты девчонку здесь не видел? Волосы длинные в косы заплетены, с мальчиком маленьким. Не видел, какие девочки в этом месте. Здесь сам демон властвует. Видит небо, придет его час. Наступит конец дьявольскому отродью. Им обоим, как и матери их грешницы, конец пришел. Ясно. Еще один ненормальный. Ее здесь нет, пошли. Это район Тархана. Здесь ночью только бессмертные шастают. Я только проверил. Она ж не сквозь землю провалилась. Нет нигде. Эрдена почувствовала, как ерзают за спиной Тами, и испугалась, что он заплачет, выглянула к старику, а тот загадочно улыбнулся. «Не мальчик, значит?» А девочка с косичками? А я думал, горб сзади. А там ребенок? Сестра или мать отдала братьям? Откуп? Прижала палец к рту. Те услышат. Там их дом, указал сморщенным пальцем в конец улицы. Крыша уже черная давно. Не люди, только они могут души невинные на утку брать. И змея это, албаста. Понять, что несет этот человек, было сложно. Какой-то бред о дьяволах. Посмотрела вдаль и увидела здание, выкрашенное в черный цвет. Почему черный? Потому что прокляты они. «Кем? Собственной матерью. Ты не здешняя? Что, правда, в гости приехала?» «Правда». Эрдене поблагодарила старика и пошла по тропинке к дому, чувствуя, как замирает сердце, как оно колотится в груди. «Куда она пришла? А если здесь еще опасней, чем Зимбагой? Разве ей не говорили, что это страшный район?» И там банда самого дьявола Тархана. А что ей терять? Либо в лапы той, албастой зимбагой, либо идти и стучать в страшный дом. Она выбрала второе. К нельзя. Решительно подошла к двери и громко постучала. В доме раздался какой-то шум, потом звук шагов. «Кому жить надоело?» Не ори, открой, может, дань принесли. Бям задолжал мне, обещал вечером зайти. Заскрипели засовы. Приоткрылась дверь, и Ордене увидела в проеме высокого мужчину с длинными черными волосами, раздетого по пояс. На его груди выделялась татуировка чёрта с рогами. Ну вот, пришла в самое логово. «Кто такой мелкий? что надо? Совсем страх потерял?» — почесал затылок. «Я ищу дом с серой крышей и слонами на стене». Мужчина перестал чесаться и посмотрел на Эрдене, чуть подался вперед, всматриваясь в ее лицо. «Кто тебе про этот дом сказал, а? Скажите, где он, и тогда я скажу, кто». А ты борзый, сюда иди. Сцапал Эрдона за шкирку и сильно тряхнул. От резких движений раскричался Тами. Что у тебя там, свертки? Ребенок? Это тебя Даби послал? Передай ублюдку, что дьявол несовершеннолетними не торгует. Колбасти пусть несет, а мне золотом возвращать надо. И давай пошел отсюда. Мне дом нужен. «Со слонами!» — настойчиво повторила Эрдене. «Нет такого дома давно, понял? Убирайся!» Хотел захлопнуть дверь, но девочка достала из-за пазухи слона и протянула вперед на ладони. Огромный, как скала, мужчина замер. Все черты его лица изменились. Видно было, как он судорожно сглотнул, всматриваясь в маленькую игрушку. И грубые черты лица исказились, как от боли. Потом схватил ее и поднес к своему лицу. Кто? хрипло спросил. Кто тебе это дал? Мой мой прадед резкий взгляд, узкий глаз, цепкий и пронзительный. Как его зовут? Все, хуже уже быть не может. Либо она пришла к друзьям, либо к врагам. Батыр, Дугур-Намаев. Дьявол повернулся внутрь дома. Тамир, просыпайся. У нас гость. Кажется, наш дед Скорпион о нас вспомнил.